Восьмая глава. Вакцина и комар макар Вечер 29 декабря. Школа-сказка после отбытия экспедиции в Снегландию окончательно превратилась в лазарет. Абсолютно все ее работники и ученики, кроме медсестры Софочки и Завуча Пушкина, заболели разноцветным вирусом. Директор школы Афанасий Профанасьевич стал черным в белую полосочку. Физрук дядя Коля Аллилуев стал лиловым, а Маша-искусница стала малиновой в желтый горошек, что совершенно не помешало мудрой Маше закончить ее работу над вакциной. Я провела серьезное исследование по изучению генома разноцветного вируса. Теперь я абсолютно уверена, что вирус этот самый настоящий пришелец. Он имеет внеземное происхождение и попал к нам, скорее всего из параллельного мира. Смотрите, как он выглядит под атомным мелкоскопом. Маша, Афанасий Профанасьевич, Софочка и Пушкин, последние в антивирусных повязках, собрались в учительской. Маша на экране педагогического компьютера ученикам сказки «Гаджеты были запрещены на время учебы», показывала всем отчет о проделанной работе. «Но это же обыкновенная снежинка!» Удивлённый сказал Афанасий Профанасьевич: "Да", ответила Маша. "Очень похожа на снежинку, только с белковыми крючками на лучиках, чтобы цепляться за наши клетки было удобнее". Софочка громко и прерывисто вздохнула. «О -о -о -о — ох о Расстроился Пушкин. "Так я иду, думал. Опять Изольда. Ее расчетливый холодный почерк. Вероятнее всего, что из дупла его принесло надулом. Надо его закрывать плотнее. Если вирус изо льда, почему не тает в организме? Почему, наоборот, жар вызывает?» Пытал Машу директор. «Этот лед непростой. Мертвый лед из тяжелой воды, естественно», — терпеливо отвечала ученая Маша. «Предлагаю называть этот вирус и вирусом Изольда». И все, конечно же, согласились с мудрой девочкой. «Но она же белая, это ваша снежинка», — продолжал сомневаться директор. «А мы вон какие все разноцветные из-за нее». «В белом спектре есть все остальные цвета радуги. Все зависит от того, как падает свет». Тихо, но уверенно сказала Маша, — недоверчиво глядя на директора. «Да, знаю». Профанасьев испугался, что ученица заподозрит его в невежестве. «Просто не устаю удивляться, как в природе все странно бывает». «А уж в сказочной природе, друг мой, все еще странней», — встал на любимую дорожку Котофей Котофеевич есть много друг у мой афанасий чего не снилось нашим мудрецам я с вами не согласна твердо сказала маша в природе все гораздо мудреней и загадочнее чем в сказках сказки люди придумывают там логика есть мораль добро там обычно побеждает зло законы развития действуют а в природе такое творится что нам и не познать никогда не разведать «Хоть тысячу лет учись да изучай. Мир вокруг нас любой сказки интересней. В каждой капле воды целая вселенная со своими тайнами. А сказки — это же мечты народные. Потому и притягательны простотой своей». «Вот это да!» — сказал озадаченный Пушкин. «Посади ученицу в лужу академика сказочных наук. Мария!» это виктория браво мария что то я уже ничего не понимаю расстроился профанасьев вирус этот ваш сказочный он или какой еще там природно непознаваемый вакцина то на него есть или какая другая управа конечно есть сказала маша зря я что ли столько корпела над ней в лаборатории все готово и сейчас я на вас свою суперваакцину испробую «Почему на нас?» — удивилась Софочка. «Потому что у нас очень ответственные лица, особенно профиль», — объяснил Пушкин. «Правда, Афанасий Профанасьевич?» «Правда. Я готов», — сказал директор. «Калите скорее. Может, еще к внукам на Новый год успею. Если, конечно, наши герои с ежкой быстро обернутся». — Вернуться, вернуться, я в них очень верю, — сказал Пушкин. — Настоящие герой богатыри земли русской. А куда колоть будете, Маша? Не в лапу, я надеюсь. — А меня нельзя колоть, — сказала бледная Софочка. — Я уколов боюсь. Лучше буду всю жизнь разноцветная ходить. — Это безответственная позиция, — пожурил медсестру директор школы. «Вы же можете быть переносчиком, Софочка! Подумайте об окружающих! А еще медсестра! Ай! Ой! Меня кажется, комар только что укусил! Нет, правда! Откуда комар в декабре?» «Знакомьтесь», — торжественно сказала Маша. «Это мой помощник, младший научный сотрудник Комар Макар. Я напоила его вакциной, и сейчас он вакцинирует вас. Начал он с меня» потом удачно ввел препарат Софочке и Котофею Котофеичу. Последним были вы, Афанасий Профанасьевич. Поздравляю, осталось дождаться эффекта, ведь это не просто вакцина, это супервакцина. Она еще и лекарство. То есть не только не дает больше заболеть изольдой, но и лечит ее у тех, кто ей уже болеет. Два в одном. Макар? Комар? Пушкин задумчиво чесал лохматую укушенную шею, от которой далеко в коридор через дверь учительской тянулась золотая цепь. «Но мальчики-комары же не кусаются. Они кровь не пьют, только сок и нектар. Я думаю, это не комар, Макар, а комариха Мукарена». Пушкин все еще не терял надежды взять реванш за поражение в диспуте от любимой ученицы. «Нет, извините». «Но это именно комар-макар», — сказала Маша. «Жизнь комара-пискуна и правда коротка, пресна и скушна, в отличие от комарих. Всего лишь продолжить рот и даже никого не куснуть ни разу. Поэтому Макар согласился мне помогать. А специальный колюще-режущий хоботок для вбрызгивания вакцины я спроектировала, смастерила и приделала Макару сама». «Ну ты даешь, искусница», — уважительно сказал директор. Прямо левша, да и только. Но в следующий раз предупреждай, пожалуйста, а то я чуть не прошиб ту его помощника. Рефлекс, понимаешь? «Афанасий — Афанасий Профанасьевич! Софочка вдруг схватилась одной рукой за свое милое личико с округлившимися глазами, а другой неинтеллигентно показывала прямо на директора. — Что еще? Профанасьев испуганно вскочил со стула. — Работает Афанасий Профанасьевич! Вы больше не чёрный в белую полосочку, — радостно сказала Софочка. — А какой? Белый в чёрную? — недоверчиво спросил директор. — Вы абсолютно здоровы. Мы выгнали из вас из Ольду, — торжественно сказала Мария-искусница. — Посмотрите на меня. Я тоже вернула своей коже естественный цвет. «Ура — Ура! — закричали собравшиеся и захлопали в ладоши. — Ура нашей Маше! «Ура, Макару! Да здравствует наука!» И все было бы замечательно, если бы, хлопая в свои большие ладоши, Афанасий Профанасьевич не прихлопнул случайно несчастного комара Макара, который решил разделить всеобщую радость и получить свою долю восторгов и признания заслуг. Ох, как же все расстроились! Особенный директор школы. Но Маша сказала, что нет времени унывать. Макар был славным малым, настоящим ученым и был готов в любой момент отдать свою жизнь за прогресс, науку и здоровье других обитателей Земли. Он знал, на что шел. Жизнь его получилась яркой и короткой. Но благодарное человечество и научное сообщество его никогда не забудут. «Макар! Прости меня, Макар!» рыдал Афанасий Профанасьевич. «Зачем же только ты мне под руку попался?» А Софочка и Пушкин гладили его по широкой, трясущейся спине. И как могли утешали. «Что ж», — грустно сказала Маша, — «остальным придется делать прививки по старинке. Пойдем со мной за шприцами, Софочка. Я знаю, что дядя Коля очень боится уколов. Возьми его на себя, пожалуйста. Подержи за руку». «Завуча!» который сидел рядом с директором, вдруг дернула за цепь какую-то неведомую силой. Да так сильно, что он оказался на полу. «Ого — Ого! — сказал Пушкин. — Как четко сигнализация сработала. Опять к нам из Снегландии кто-то прорывается. А может, это наши вернулись? Добавил он уже на бегу в сторону вестибюля, где рос его дуб. Маша, Софочка и Профанасьев побежали следом, стараясь не отставать от кота. Под дуплом, прислонившись к дугу, сидел израненный Иван-Царевич в разорванной грязной одежде. Живой. Один. Он посмотрел в испуганные лица подбежавших к нему и попытался улыбнуться разбитым лицом. «Помогите им, пожалуйста! Спасите их и ежку!» прошептал Ваня и потерял сознание.